Глава 3. Вот это эффект! Я даже не ожидал, если честно. Просто, ну, вспомнил кое-кого. Сайт со словами о том, что в этих местах сильных лекарей не имеется. И понял, что, в общем-то, знаю отшельника, о котором Маша говорила. А вот реакция на то, что я пришел в сознание, Прямо радует глаз и тешит самолюбие. Ну так, Астап тут же принимает стойку с боевым ножом в руках. И когда только успел. А это второй пограничник. прыжком оказывается у стены, хватая за шпагу. Интересно, и чего это они... Как будто лекану увидели. Стоят, зыркают злобными глазищами. Я им тут вариант предлагаю, как решить их проблему. Они опять драться собираются. И как они это себе представляют, интересно. Я их бодать лбом, что ли, буду? Связанный по рукам и ногам-то. Да даже если каким-то чудом прямо сейчас исчезнут веревки. Я толком и пошевелиться не смогу. Затекли мышцы. «Марк, ты как?» «Собственно, вот и причина моего поднявшегося, несмотря на сложную ситуацию, настроения». «Маша, до этого словно прилепившаяся к теплому боку печи, срывается с места и почти моментально оказывается около меня, ощупывая со всех сторон. Правда, прикосновений почти не чувствую сквозь одежду-то, но все равно приятно, черт подери». После всех ударов, которые мне пришлось принять на свое тело, так и вовсе глоток воды в пустыне. Кстати, попить тоже не помешало. Нормально, живой. Хрипя, отвечаю, пытаясь натянуть на лицо улыбку. Губы то ли обморозить умудрился, то ли пересохли из-за жары. Только сейчас ощущаю, что в подсобке не просто тепло, а жарко. Трескаются, начиная соднить. «Пить хочу!» «Неудивительно, что пить так хочется. Вся вода, которая была в организме, уже с потом вышла. Интересно, сколько я вот так провалялся?» «Мария, осторожнее!» «А лучше и вовсе отойди от него, он опасен!» О, Астап голос подает. «И зыркой так, будто примеривается, как лучше мне горло перерезать!» «Да вы что, дядя Стап, это же Марк!» Девушка поворачивается к пограничникам лицом, стараясь укрыть меня спиной. «Видите, он меня уже знает. Ну, дядя Остап, вы же сказали, что...» В ее голосе слышатся плаксивые нотки. «Маша!» Пограничник говорит вкрадчиво, как-то даже медленно, будто боясь кого спугнуть. Он менталист, поэтому лучше не рискуй. Отойди, пожалуйста. И смотрит так, меня аж жуть берет. Нет. В тоне Маши слышится решимость. Он мой друг. Легкая заминка и твердое окончание. Чует она. Слова забывать начинает. Видимо, от волнения. И вообще он никому плохого ничего не сделал. И знает, где найти лекаря. «Для его дочери», – кивает подбородком в сторону второго воина. «А с чего ты взяла, что он не врет?» «Вот же неугомонный. Подслушал наши разговоры и решил воспользоваться информацией». «Марк никогда не врет», – твердо заявляет Маша. «Если сказал, значит, так и есть». «Да, может, и про то, кто он на самом деле такой не соврал. Княжич, что скажешь?» «Не соврал?» Через враз поникшую голову Маша задает вопрос мне. «Вот, сволочь!» А девушка также же поникнув головой, как лунатик, пошла в сторону. «Ну да, она простолюдинка, а я из высшей знати. И этот чертов пограничник ей об этом напомнил. Жаль, только в плечо ему попало, а не в горло, и добить не успел. «Ну зачем он так?» Для меня все эти титулы ничего не значат. Точнее, не так. В отношении Маши не значит. Не считаю я себя выше по положению, чем она. А этот... Маш, вопрос о Астапа просто игнорирую. Маш, мы просто никогда об этом не говорили. Ты не спрашивал, а я... Я думал, что ты не станешь со мной общаться, если узнаешь, кто мой отец. Плевать я хотел. На этих запутавшихся в самих себе воинов. Мне важнее девушка, остановившаяся в двух метрах от меня. Молчи, только плечи подрагивают. «Ты мой единственный друг. Прости, что не сказал». Похоже, никакого эффекта мои слова не возымели. Это... не знаю даже, как объяснить. Просто я вдруг понял, что все. Маша никогда уже не будет относиться ко мне по-прежнему». Что я не сказал, что бы ни сделал. И все из-за одной фразы этого недобитка. Тянули его за язык. Жалости сострадания, зародившиеся во мне, когда я услышал про больную лихоманку и девушку, растворились под напором злости и тоски. Меня лишили друга. Даже больше, чем друга. Чего смотришь? Решил получить награду? Давай. Не строй из себя добренького. Только девчонку отпустите. Поворачиваясь к остапу, ловлю его взгляд. А я ведь и правда хотел помочь, когда услышал про его дочь. Кивок подбородком в сторону Сани. А теперь сами ищите лекаря. Денег за меня хватит, бойцы. В последнее слово я вложил все презрение, какое только мог. И в самом деле, пока слушал разговор, сочувствие проснулось. Но сейчас... «Справиться с девчонкой и едва стоящим на ногах подростком Вот и вся доблесть этих бравых вояк. И даже слова о дочери больной по сути ничего не меняют. Если б и правда такой любящий отец был, на все бы пошел, но денег нашел давно. Не такая уж и громадная сумма, если вдуматься». Лось неплохо прочистила мозги, и теперь я смог оценить более критически – Все, чему был свидетелем, и пока я вижу это так, и мое мнение вполне обосновано. Как скажешь, княжич! Остап скривил губы в подобие улыбки, но глаза так и остались холодными и равнодушными. Он уже все решил. О, стоп! Сани, все это время молчавший, опускает шпагу. В его глазах тоска, я вижу, не могу я так! Оружие со звоном летит в сторону. «Ты прав. Ну, какой из него убийца? Ребенок он. Да и если Ульянка узнает, что я продал человека, и не поймет. Ты же ее знаешь, она упряма. В голосе командира пограничников такая тоска и боль, что мне аж самому некомфортно становится, несмотря на то, что способности эмпата по-прежнему не работают. «Не простит». «Сань, ты чего?» «Сом же меня убеждал, а сейчас зад сдаёшь!» Особого удивления в голосе Остапа нет. «Знаешь, я как-то тот плакат с его портретом увидел. Все думал, что вот он шанс. Даже мысли были в город пойти поискать. Тяжело, будто в горле ком стоит, роняет слова воин. И тут вот он. Но не могу, Остап, не могу. Дочь не простит». «Командир, а как же Ульяна?» Остап поджал губы, задумавшись. «Она же умрет!» «А если не помогут маги губернские, как я на могилку к ней пойду, Остап, как?» Бывалый воин, в глазах которого стоят слезы, прошел к лежанке и сел на нее, обхватив голову руками. Тоска! От него веяло тоской. А я что-то сам уже запутался в своем отношении к этим двум воинам. и... Не знаю. Вроде была злость, и ее не стало. Почему-то, не знаю даже с чего, вдруг подумал. А как себя чувствовали мои родители, когда я потерялся? Ну что там даже отец, когда я заблудился в семь лет в горах. Чуть с ума не сошел, пока я домой не вернулся. Точнее, пока меня не вернули. Он ведь тогда постарел лет на десять. Сейчас, вспоминая тот момент, понимаю, что к чему. А тогда мне было весело. Как же, приключение. Сань, ты это... Мы как в расположении вернемся, я с ребятами поговорю. Может, чего и придумаем. Остап. Остап, будто забыв о моем существовании, подходит к своему напарнику и кладет ему на плечо руку. Ты, главное, того. Не отчаивайся. Видно, что воину сложно подбирать слова. «Непривычный он!» «Вот и говорю, не поймешь ничего!» «С одной стороны, опасность, что меня все же сдадут в управу. Никуда не делась. А с другой, у меня уже и самого мелькают мысли добровольно сдаться за награду. Деньги отдать этим двоим. ну только попросить, чтобы они за Машей присмотрели. Она все так же стоит, отвернувшись, беззвучно рыдая. Хоть и вижу только спину, но и так понятно». «Княжеч, а ты правда знаешь, где искать этого вашего отшельника?» Остап подходит ко мне, присаживаясь так, чтобы наши лица были на одном уровне. «Знаю. Не вижу смысла врать. если отпущу, поможешь. Понимаю, наше знакомство прошло не совсем хорошо. Ну и ты пойми». Остап тяжело вздохнул. «Так сложились обстоятельства». Где-то глубоко внутри равнодушных глаз профессионального убийцы мелькнула легкая грусть. «Помогу!» пытаясь пожать плечами, но не получается. «Даю слово!» «Верю!» Остап попытался изобразить улыбку. «Но это у него получается плохо!» «Ты это не делай глупостей, княжич!» «Я даже не сумел засечь движение клинка!» которым воин рассек мои путы. Да, пожалуй, правда, не стоит совершать резких движений. Что-то мне кажется, что Остап, будь у него такое желание, и без привлечения Маши меня в бараний рог свернет и не вспотеет. Тогда и непонятно, чего он цирк устраивал. А Плевать. Пытаясь подняться на ноги, но тело затекло так, что отказывается двигаться. Совсем. Точно не совершу глупостей и развязанной. К тому же и незачем. Как-то так неожиданно получается, что теперь пограничники не только мне не навредят, но еще и из города помогут выбраться. Насколько понимаю, меня сейчас ищут вообще все. Кто только может. Вот влип так влип. Уф, кое-как терпя покалывание во всех конечностях сразу, наконец поднимаюсь на ноги. Держась за стену. Что-то опасаюсь пока без опоры стоять. Это сколько же я связанный провалялся, что до сих пор двигаюсь с трудом. Пара часов не меньше. И еще жрать хочется. Мы с Машей сегодня с утра не ели. Кстати, Маша. Она все так же стоит на месте. Вот же Остап удружил, так удружил. Он после того, как освободил меня... Отошел к столу и уселся, оперевшись спиной на стену с закрытыми глазами, будто дремлет. Но я вижу, что его внимание приковано к моей персоне, медленно ковыляющий через комнату. Нет, вроде мелочь, но уверен, если бы он действительно хотел, мое бездыханное тело уже бы где-нибудь в темном углу валялось. Что-то он мутит. Отец всегда говорил, обращай внимание на мелочи. Именно благодаря им ты сможешь точно оценить ситуацию, даже если на первый взгляд она кажется тебе не требующей объяснений. Всегда есть второй и третий слой. Всегда. Вот и здесь также. Не, второй пограничник так и сидит на лежанке, глядя в пустоту перед собой, думает похоже о чем-то своем. Даже странно, что именно он командиром оказался. На мой взгляд, Остапу больше подходит такая роль. Да, из чего я таким умным вдруг стал? Никогда раньше не оценивал людей так многогранно, чисто по поступкам или по принципу «нравится, не нравится», хотя вру, знаю. Отец учил, объяснял. Всегда интересовался моим мнением о любом человеке, который попадался на глаза». а после уже вносил правки и акцентировал на том, что я мог упустить. Маш, ну ты чего? Ну да, в первую очередь нужно успокоить девушку. У нее и так день выдался тот еще. А тут и пограничники эти добавили. Прости, ну не сказал и не сказал. Это все не важно. Мы с тобой друзья, веришь? Чуть тронув ее за плечо, в полголоса стараясь, чтоб не услышали эти двое, Говорю ей, вкладывая в слова как можно больше уверенности. «Марк!» Девушка поднимает на меня заплаканное лицо. «Ну ты ведь княжича в будущем и сам станешь князем. А я кто? Сирота, простолюдинка!» Глотает слезы и замолкает. В глазах какая-то пелена из горечи, обиды и тоски. «Да». «Не стану, Маш!» Тяжело вздохнув, сам еще не до конца осознавая изменения в своем положении, отвечаю ей. «Сама слышала. За мою голову назначена награда. Это я должен беспокоиться, что ты со мной не захочешь общаться. Ты просто людинка, ну свободная, и можешь свободно идти куда хочешь, а я нет. Я теперь вообще никто, человек вне закона. Что, теперь ты не захочешь со мной общаться?» Мой последний вопрос завис в воздухе, а на лице девушки отражается высокая мыслительная активность. Похоже, с этой стороны она на ситуацию не смотрела. Да я и сам недавно только начал понимать всю глубину пропасти, развернувшейся под моими ногами. Но вроде бы сейчас появился намек на шанс, только он скорее призрачный. И вполне возможно, что как только пограничники узнают... Куда именно нужно идти, чтобы найти лекаря? Ситуация может измениться одномоментно. Странно, что Остап не стал выяснять подробности, пока я был связан. Неужто поверил на слово? Или просто выгадывает момент? Например, если я вдруг решу нарушить слово. У него отпадут любые сомнения, и он с чистой совестью продаст меня управе. За четыре сотни золотых-то... Хотя на его месте я бы лучше к отцу обратился по поводу меня. Он и по воле заплатит. Ну, я так думаю. В общем-то, вполне обоснованно думаю. Как ни крути, а отец с самого начала был в курсе о моих способностях. Только одного не пойму. С чего меня объявили ментальным магом? Это же не я устроил погром с разрушениями в лицее. Ну да, вообще не, конечно, шумел. «Ну, пограничники явно раньше оказались в Белецке». «Ладно, это сейчас не очень-то и важно». «Нет, то есть наоборот, захочу». Маша, наконец, разрушила повисшую тишину. Правда, в голосе не очень много уверенности. «А ты правда, Мах, ну этот, ментальный?» Задала вопрос, а сама тут же смутилась почему-то. «Правда». Тянув воздух, отвечаю, как есть. Просто вдруг понял, что сейчас врать нельзя. Да и толку отпираться никакого. Где-то раскрылся, как не просил меня отец беречься. И уверен на все триста процентов, что вся эта катавасия с моим розыском не происки отдельно взятого герцога. Я кое-чего слышал про воеводу пограничной бригады. Он бы ни за что не вляпался в такие темные дела. как поиски сына князя, по слухам, жесткий и правильный до ужаса вояка из старых боярских родов, а им, как известно, глубоко начхать на всех, порой и на князе, и владетельных. Ну, это те, кто внутренними землями в Союзе управляют, а уж на таких вот герцогов так и вовсе могут из за людей не считать. Это про моего отца постоянно говорят, что он нетипичный представитель сословия, Незазорно ему с простолюдинами и мелкими, порой не имеющими титул дворянами на равных делах. Тут же герцог, допустим, из-за людей, кажется, не считает тех, кто ниже его по социальному статусу находится. А таковые в Белецке, можно сказать, все. За исключением нас с отцом. Точнее, теперь уже только отца. Ну Не знаю. Если честно, из высшей знати я только отца и вот герцога встречал. Так. «По слухам, если только...» «Да и эти двое, не будь они уверены, точно связывать не стали. «Да и думаю, даже гоняться не вздумали, ни по чину. «Высшее знать практически неприкосновенно. «Судья им только великий князь и наместники в приграничье. «Ну и пусть!» Маша робко улыбнулась. «Ты ведь единственный, кто у меня есть в мире!» Если уж тебя на костер, то и я за тобой. Лучше, чем одной. Ты ведь меня не бросишь?» И так заглядывает в глаза и снова с тем же вопросом, как там, в доме. «Нет, Маш, не брошу». Ей, правда, сейчас, услышав ее слова, вдруг понял, что все вокруг совершенно не важно. «Все будет хорошо. Ты кушать хочешь?» Резко меняю тему на более приземленные вещи. «Да, очень!» Через паузу отвечает девушка. «Сейчас чего-нибудь соорудим. Посмотри в шкафчике». Показываю на висящий на стене шкаф. Там крупа быть должна. А я пока дров еще принесу. Печь совсем прогорела. И снега наберу воды растопить. Кажется, за все время нашего разговора, находящиеся тут же в помещении воины, Даже не шелохнулись, хотя уверен, каждое слово нашего разговора, как минимум, Остап, слышал, но все так же притворяется дремлющим. Плевать совершенно. Когда вокруг тебя начинает сыпаться мир, главное найти точку опоры. И я ее нашел в лице девушки, потерявшей дом, сомневаясь, что его смогли потушить после взрыва и семью на воины. Они еще и сами не догадываются, но выбора-то у них нет. В любом случае, даже если решат передумать, шансы не останется. Глядя на девушку, отправившуюся проверять мои запасы продовольствия, я почувствовал чужие эмоции. А значит, способности восстановились. Если бы не данное слово, оба бойца бы уже спали мирным тихим сном. Даже убивать бы не стал. Ни к чему это. «Мыкнув собственным мыслям, отвожу взгляд от нескладной из-за одежды фигуры Маши и топаю в закуток между стеной и печью. Кажется, там где-то должно быть ведро. И есть и правда хочется, аж не в моготу».